Глава десятая Как бы я ни хотела замедлить время, но это не в моих силах. Пролетела суббота, которую провела в тренировках и домашних заданиях, и неотвратимо настало воскресенье. Герн должен был забрать меня из академии в десять утра и вернуть не позднее одиннадцати вечера. Можно и раньше, но я сомневалась, что Берг расщедрится и любезно избавит меня от своего общества. Платье выбрало закрытое, строгое. темно-бордовая. За счет насыщенного цвета и приталенного кроя смотрелась она дорого и со вкусом. Притягивала взгляд. Стараниями Самоэль Бар, других вещей в моем гардеробе и не водилась. Можно было позаимствовать что-нибудь совсем уж простенькое у Дейры, но совесть не позволила так подставить Лера. К тому же, только с этим нарядом гармонировала алая капелька магической связи. Волосы заплела в косу и закрутила ее в рожок на затылке, Поверх накинула меховую накидку с капюшоном и надела мягкие сапожки на плоской подошве. Поздней осенью случались резкие перемены погоды. Ясные деньки выпадали редко. Чаще шли дожди и дул промозглый ветер. Выгуливать женишка собиралась целый день, так что готова была к любым сюрпризам. А там, глядишь, оборотню самому надоест за мной таскаться. Герн ожидал у ворот академии. Зелёный мундир сменил на камзол того же цвета. Поверх небрежно накинул чёрное кашемировое пальто, скроенное по последней моде, шейный платок из эльфийского шёлка, начищенные до блеска сапоги. Обычно собранные в пучок волосы тщательно уложил, так что они струились по плечам чёрным золотом. Эффектно. Пожалуй, Берка можно назвать красавцем. И если дамы провожали мужчину вожделёнными взглядами, Меня Герн откровенно пугал. Тем, что был безупречно галантен, предупредителен и вежлив. Мягкая поступь и плавные движения напоминали хищника, вышедшего на охоту. Моя настороженность и постоянное ожидание подвоха не позволили насладиться редким погожим деньком, увядающей красотой осеннего парка и прогулкой по старинным улочкам Орте. Мой кавалер рассказывал истории, связанные с городом, шутил, сыпал комплиментами, Покупал сладости. А я в каждом слове, Жесте, взгляде, Искала подвох и скрытый смысл. И не находя, Откровенно злилась. Злилась на Денрика, Что ему удавалось меня смешить И сглаживать любую колкость. На прохожих, Что принимали нас за пару И понимающе улыбались. На себя, За то, что поддавалась влиянию оборотня И находила его общество приятным. Единственное, что мирилось с ситуацией, Никаких других чувств, кроме симпатии, Герн не вызывал. Не было дрожи в коленях, когда он касался руки или поддерживал за талию. Не колотилось сердце, когда мужчина, что-либо рассказывая, наклонялся так близко, что чувствовало его дыхание на коже. Не бесновалась волчица, которая нетерпеливо рычала, требуя прикосновений и ласки, либо превращалась в игривого щенка, стоило животной части обрести свободу. Обедали мы в уютной ресторации с видом на городской парк. Широкий балкон на втором этаже, где располагался наш столик, был огражден магическим барьером, который поддерживал комфортную температуру и скрывал посторонние звуки. Мы находились на виду и в то же время наедине. Невидимый музыкант виртуозно выводил на скрипке душевную мелодию. Несмотря на день, на столе горели свечи. Букетик белых фрезий в милой вазочке радовал глаз – а исайское вино искрилось в высоких бокалах, завораживая янтарным цветом и тонкими пузырьками, поднимающимися с самого дна. Я сделала лишь глоток. И то затем, чтобы снять напряженность. маргом особенно сильным, спиртное противопоказано. маргом оборотнем вдвойне. Лири. Невольно дернулась, когда широкая ладонь накрыла мою, так неосторожно замершую на столе. Я настолько тебе неприятен. Я не сделал ничего плохого. И если на балу был немного настойчив, прошу прощения. Ты не похожа на других берканок. Никому из них в голову не пришло бы бросить вызов Альфе. И я бы никогда не поверил, что за хрупким обличием таится такой сильный зверь. Это заслуживает уважения и восхищения. Я покорен. Денрик. Берг просил обращаться к нему именно так. но ну, еще Дэнни, для совсем близких, но это, понятное дело, меня не устроило. «Ты ведь знаешь, что такое истинная пара?» Мужчина кивнул. «Тогда нет смысла что-то объяснять и доказывать. Кейден – моя пара. И пусть его заставили об этом забыть. Я-то помню. Моя волчица не подпустит к себе другого. Я не подпущу». Каким бы хорошим, сильным и замечательным ты ни был, у тебя только один недостаток — ты не моя пара. Где же тогда родовой браслет Барров? Почему самого избранника нет рядом? Если бы мне сказали, что я забыл настолько важную вещь в своей жизни, сделал бы все возможное и невозможное, чтобы ее вернуть. И уж точно не стал размениваться на других женщин. Нужно бороться за свое счастье. «Поэтому я не отступлю». «Что, и вызов Киропу тоже бросишь?» Закусив губу, чтобы не показать, как глубоко ранили слова Герна, посмотрела ему в глаза. «Если потребуется, за свою женщину буду биться до смерти». «Не если, когда», — хмыкнула, оценив горячий порыв. «Ты ведь в курсе, что в следующее воскресенье у меня свидание с Баррэрком? Он, как и ты, сумел надавить на лирая «Ну зачем ты так? Я ведь не виню тебя в том, что случилось с Алишей. Это, безусловно, горе для нашей семьи. Но законы таковы, что всегда есть возможность загладить или искупить вину. И свидание с владыкой можно легко избежать». «Это как же?» – вопросительно изогнула бровь. «Стоит только сказать мне «да» и принять вот это колечко». Элегантным жестом Берг выудил из кармана обитую атласом коробочку и не поленился встать на колено. «Ликирия, Ридлет, Стрелам! Примешь ли ты меня, как свою пару? Позволишь ли назвать невестой и ввести в свой дом, как жену?» «Шустер, волчара!» «Я от такой наглости сразу не нашла, что ответить. Видит всего третий раз и на первом же свидании делает предложение». Красиво, конечно, он все обустроил. Романтично. Многие на моем месте растеклись лужицей и немедля капитулировали, вверяя свою судьбу в надежные руки кореглазого Берка. Как он не понимает? Стоит лишь найти истинную пару, остальные мужчины перестают существовать. Какими бы замечательными они ни были, не примешь. Хотя бы соображал Герн быстро. стряхнув невидимую пылинку с брюк, Вернулся на место. «Понимаю. Ты меня плохо знаешь и не доверяешь, но я настаиваю, чтобы ты приняла кольцо. Пусть оно будет у тебя на тот случай, если передумаешь. Тогда достаточно просто одеть его на палец, и помолвка будет заключена. Со своей стороны могу пообещать, что не стану давить. Знаю, ты хочешь закончить академию. Возражать не буду». и согласен, чтобы наш первенец появился на свет немного позже. «Ха! Он уже и это распланировал!» «То есть совершенно не сомневался в моем ответе?» «Предусмотрел все варианты. Ситуация оказалась мне настолько нелепой, что даже злиться в полной мере не могла. То, с какой настойчивостью оборотень добивался цели, невольно вызывало уважение, и резкие слова застряли в горле, потому что, по большому счету, предъявить Берку было нечего». За исключением той дерзости на приеме, за которую Дендрик уже извинился, вел он себя безупречно. Я возьму кольцо. Скрестила пальцы под столом, потому что чувствовала себя гадко, давая ложные надежды. Но в моем случае цель оправдывала все. Только с одним условием. Ты устроишь мне встречу с Алишей. Я бы хотела ей помочь. Согласись, чтобы войти в семью, которая принесла горе, Нужно сделать все возможное и исправить трагическую ошибку. Я собой гордилась. Весь такой правильный и благородный Берг не мог отказать девушке в невинной, в общем-то, просьбе. Мое стремление загладить проступок виделось вполне логичным для той, что собиралась стать частью чужого рода. Меня, может, чувство вины изводит. Вот прямо спать не дает. Полагаю, я смогу тебе в этом помочь. «Веерди Стрелам говорил, что ты загружена учёбой, поэтому лишь один день недели можешь посвятить личной жизни. Следующее воскресенье тебя устроит? Ради своей невесты я готов на многое». «Волчара!» мысленно восхитилась Берком. «Куда мне?» «Маленькой и хрупкой, тягаться с матёрым волком». «Хочешь помочь Алише?» «Похвально. Надень колечко, признай помолвку». и я защищу тебя от киропа». читалось в добродушном взгляде. «Некрон. Небесная волчица. Как мне бороться за место владычицы, когда не умею интриговать? Любой мой ход Герн уже сто раз просчитал и приготовил убедительное возражение. Я сообщу ответ позже». Натянуто улыбнулась и отвела взгляд, сосредоточившись на гуляющих в парке парочках. Кольцо я демонстративно игнорировала. Хотя так и подмывала открыть крышечку и посмотреть, что там внутри. Какой он, родовой артефакт Гернов? Красивый? Вычурно дорогой или, наоборот, изящный? Тягостное молчание, которое Берг безуспешно пытался нарушить, раздражало. С таким трудом наладившееся между нами дружеское общение откатилось к прежнему состоянию. Я отстраненно слушала рассказы Денрика, отвечала односложно или кивала не впопад всем своим видом изображая дикую скуку. Все, что хотел, оборотень уже высказал и прямым текстом дал понять, какая мне отведена роль. Так зачем делать вид, что мне приятно его общество? Как сказал Лер, это Герн настоял на свидании. Вот пусть у него голова и болит, каким образом меня развлекать, особенно когда я развлекаться в этой компании никак не желала. «Лири!» Резко оборвав какую-то очередную увлекательную историю из богатого прошлого, Дендрик вдруг стукнул кулаком по столу. Звякнули тарелки, расплескалось вино из бокала, и я чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Что случилось? Что с тобой? Ведь все так замечательно шло. Тебе нравилось, ты... Что не так?» «Что не так?» Пробормотала, машинально повторяя последний вопрос. Он издевается... «Да все не так!» «А что, собственно, тебя не устраивает?» Придав лицу самое невинное выражение, посмотрела на Берка. «Ты поставил для Раю условия, добился встречи и разрешения ухаживать? Ну так... вперед!» «Вроде неплохо справлялся. А то, что меня никто и ни о чем не спросил, так ведь это мелочи. Разве тебе есть дело до моих чувств?» «Вряд ли. Иначе давно услышал меня». Я подчинилась обстоятельствам, но и только. Как мужчина ты мне не интересен Как друг, возможно. Но тебе ведь не это нужно. Так ради чего притворяться, что мне приятно твое общество? Отдать должное выдержки оборотня. Взглядом он готов был меня растерзать, а скрип зубов, разве что на улице, не слышен. Я уже подобралась, готовая в любой момент схлестнуться с волком. Но нет, оборачиваться Берг не стал». Со свистом выдохнул воздух и спешно спрятал под стол руки с отросшими когтями. На скатерти остались равномерные полукруглые дырочки. «Ладно, я все понял. Что ты хочешь?» Сомневалась я, что все он понял. Раз самого начала повел себя со мной, как с обычной самкой, которую достаточно приручить, чтобы потом та выполняла любую прихоть. Как противник Герн был силен, хитер, изворотлив, Умён, опять же. Он был на своём месте. И пока что все его поступки были продуманы и логичны, сначала попытался использовать классический приём обольщения – романтика, прогулка, ресторация, кольцо. Довольно смело было делать предложение на первом свидании. Это говорило о том, что Денрик чётко знает, чего хочет. Вот только я ли на самом деле та цель, к которой он стремился – «Сомневаюсь. Таким, как он, нужна власть. О любви и пылких чувствах речи не шло. Мужчину привлекала моя сила и непохожесть на других. Предчувствие схватки с равным противником и опьяняющее чувство близкой победы. Потому что сейчас я не могла оказать должный отпор. Именно поэтому Берг спешил и рисковал настолько, чтобы перейти дорогу Киропу». Не он сам, так наши предполагаемые щенки могли стать берсерками, хищниками, способными в зверином обличии использовать магию. А это серьезная заявка на трон Беркании, где власть доставалась самому сильному и дерзкому волку. Вот только меня планы Герна не устраивали. Не его сыновья, а мои и Кейдена займут свое законное место. Но прежде я постараюсь устранить все препятствия, и сохранить жизнь тем, кто мне дорог. «Денрик» решилась на безумный шаг. Довериться Берку, привлечь на свою сторону, пообещав то, к чему он так стремился. Если, конечно, я не ошиблась с выводами. «Мы никогда не станем парой. Причину я тебе уже озвучила. Но есть отличный шанс стать друзьями и союзниками». «Я бы не делал настолько поспешных выводов». — хмыкнул мужчина. — Ну, я готов тебя выслушать. Мне даже интересно, что ты хочешь предложить. — Хорошо, я скажу. Но прежде ответь на вопрос. Если предположить, что ты вступишь в открытый бой за право на власть с нынешним владыкой, каковы твои шансы на победу? — Если это будет бой без магии, то очень высокие. Не задумываясь, ответил Герн. Но в поединке за право быть первым допускается использовать все возможности. И в этом случае я проиграю. Тогда еще один вопрос. А каковы шансы у неизвестного молодого волка, который также способен использовать магию в волчьем обличии? Сложно сказать. Процентов пятьдесят. И то потому, что сработает эффект неожиданности. Дело случая и чего уж там, везение... Допустим, новичок победит. Кироп исчезнет, и у Беркании появится новый владыка. Одиночка, чья ста не насчитывает и десятка хвостов. Сможет ли такой волк удержаться на троне? Мужчина расплылся в хищной улыбке. Тогда этому владыке ежедневно придется доказывать право. Потому что каждый клан посчитает своим долгом бросить вызов и испытать юного правителя на прочность. Несомненно, найдутся те, кто поддержит новую власть, но недовольных все же будет больше. Лучше бы безумцу, который отважится на такое, заручиться поддержкой нескольких самых влиятельных и многочисленных кланов. Это поумерит аппетиты. На зимовик я собираюсь вызвать Киропа на поединок и убить его. «Ты?» Нервно хохотнув, Герн посмотрел на меня снисходительно – Так смотрит на лишившихся рассудка безумцев. «Не смешно. Девчонка против матерого волка! Бред! Зачем тебе? Он раздавит и не заметит как!» «Что ты знаешь обо мне, Денрик? Ты ведь глава безопасности. Наверняка собрал самую подробную информацию о моей персоне». Хм. Берг не стал отнекиваться. «В прошлом ты человек. Сиана Эмбри». которую собственный отец продал на потеху заезжему оборотню. Но ты уже тогда оказалась троптивой девчонкой. Сумела разозлить благородного настолько, что он обернулся зверем и напал. В результате ты, то есть Сиана, умерла. Избавляясь от тела, Берг отнес тебя на ближайшее кладбище, а там уже ты попалась на глаза черному некроманту Париусу Ридлиту, По какой причине самый жестокий Марк столетия тебя пощадил и вернул к жизни, неизвестно. Но он оставил тебя при себе, сделав наследницей и ученицей. Спустя четыре года, судя по отчетам пограничных стражей, некромант пострадал в результате нападения нежити, а ты, воспользовавшись удобным случаем, провела черный ритуал и обрела сильный магический дар. Для того, чтобы научиться его использовать, ты и поступила в Артанскую академию. Уже там сумела так втереться в доверие ректора, что он принял тебя в свою семью. Вдобавок окрутила наследника Берканской империи. За несколько месяцев учебы уже успела отличиться, проведя несколько, к слову, запрещенных некроманских ритуалов. Но придраться не к чему. В результате последнего происшествия ты помогла поймать и уничтожить матерого убийцу. Это голые факты, приведенные в твоем досье. познакомившись с тобой, считая некоторые выводы предвзятыми. «Значит, вот какое мнение обо мне сложилось у главы службы безопасности», — внутренне усмехнулась. «Те, кто меня не знает, вполне могут верить всему этому». «А известно ли тебе имя Берка, которому меня продали?» «К сожалению, нет. Таверна Эмбри располагалась на оживленном тракте, берканцев там останавливалось немало». С десяток имен, подходящих под описание вейров, имеется. Но любой из них был в своем праве. Привлечь к ответственности не представляется возможным. Ответ прозвучал сухим канцелярским языком. уверенно Герн привык так разговаривать. До недавнего времени я тоже не знала имени убийцы. Но, представляешь, столкнулась с ним на императорском балу. Мужчина жадно подался вперед. Похоже, эта информация его сильно заинтересовала. готова поспорить, он вспоминал все прошедшие мероприятия и состав делегации от Беркании. Ну уже Денрик, не разочаровывай меня. Ты ведь почти знаешь, кто это. Довольно сильный, властный, могущественный Берг. У него еще такая маленькая особенность. Он может использовать магию в зверином обличье. Кироп Барарк! Потрясённо выдохнул мужчина. Я грустно улыбнулась. Нервно схватив бокал с вином, сделала ещё глоток. Воспоминания никогда не приносили ничего хорошего. «Теперь ты знаешь, почему я никогда не откажусь от мести. Рано или поздно, но я убью Киропа. Или он меня. Но в последнем сомневаюсь. Владыка ясно дал понять, что я нужна ему живой». «Баррэк сильный противник». «У тебя не получится!» Герн поморщился, потер лоб рукой. «Тогда тем более ты должна принять мое предложение. Но помолвка его не остановит. Нужен брак и... Особое положение, при котором женщину никто не посмеет тронуть. Мне нужно несколько дней, и я смогу все организовать». «Нет!» глупый ребенок!» «Мою жену он не посмеет тронуть!» Вся беркания поднимется, если владыка посигнёт на святое, чужую беременную самку. О как! Быстро же ты планы поменял, Денрик Герн. Нет. Я лично вызову Киропа на поединок, а после займу его место. Я единственная, кто сможет ему противостоять. Но согласна с тобой в том, что одной мне власть не удержать – Тут необходимо нечто большее, чем грубая сила и магия. Опыт, связи, положение в обществе. А еще мне важно закончить академию, научиться управлять даром и контролировать зверя. Мне нужен тот, кто будет представлять мои интересы. Меня. Власть. И ты как нельзя лучше подходишь на роль первого советника. — Как твой муж? Я мог бы... — Нет! — резко оборвала Берка. Либо союзник и друг, либо враг. Выбирай. Хм, теперь хотя бы понятно, почему ты разорвала помолвку. Вывела парня из-под удара. А Бар согласен стать Беттой вашей паре? А ты? Не ради любви, а для того, чтобы добиться желаемого, сможешь перешагнуть через себя? Герн лишь фыркнул в ответ». Чем ясно дал понять свое отношение к этому. После замер, уставившись в пустоту. Его пальцы жили при этом отдельной жизнью, отбивая по столу замысловатую дробь. Очевидно, Берг напряженно думал, анализировал, сравнивал и просчитывал варианты развития событий. Я не мешала. Уделила внимание десерту, который принесли еще полчаса назад. «Безумие какое-то!» Наконец-то отмер Денрик. Все слишком серьезно, чтобы сразу принять решение. Но кое-что можно попробовать сделать уже сейчас. Я вопросительно изогнула бровь, отправляя в рот последний кусочек восхитительного сливочного безе. В то, что Берг тут же согласится на мое предложение, сильно сомневалась. Но в том, что попытается обернуть ситуацию себе на пользу, была абсолютно уверена. Что еще Лерай скажет на мое самоуправство? Хочу узнать тебя получше. Сегодняшняя встреча доказала, как мало о тебе известно. Твоя откровенность и честность мне импонируют. Доверившись мне, ты сильно рисковала, но, поверь, я оценил. Поэтому сначала хотел бы стать твоим другом. Однако шанс завоевать сердце все-таки себе оставлю. Пока ты официально не станешь невестой, Я хотел бы и дальше приглашать тебя на свидание. Вдруг ты передумаешь и примешь мое предложение. Ну а первым шагом к нашей дружбе будет мой жест доверия. Если пожелаешь, то прямо сейчас мы отправимся навестить Алишу».